Глава 11. Он летел над этой линзой, что принимала всё более выпуклую форму. Сердце внезапно стиснулось от тревоги и жалости. Сперва он даже не понял, в чём дело, а потом сообразил, что впервые увидел землю не как бесконечную плоскую твердь, что в центре мироздания, а как планету. Всего лишь планету, очень маленькую, хрупкую и уязвимую. Гораздо более уязвимую, чем многие знают. Если говорить об уязвимости, то в первую очередь приходят в голову различные блуждающие метеориты, любой из которых способен либо разнести планету вдрызг, либо столкнуть с орбиты и бросить в пылающий недр солнца. Да, от таких метеоритов спасения нет, потому у каждого такое унизительное чувство беспомощности. Но не стабильность жизни на Земле намного больше. К примеру, если бы сила света солнца упала всего на 3%, всего на 3 Все океаны превратились бы в лёд до самого дна, атмосфера превратилась бы в жидкий воздух, а любая жизнь, любая, перестала бы существовать. Холадок пробежал по спине едва он представил, что такое случилось. Сейчас или галактическую секунду тому, или час назад. Это значит, что на Земле в куски льда превратились бы первые вылезающие на берег кистепёрые рыбы. Облака, которым Мрак ещё ни разу не удавалось принять сверху за облака, плыли по небу, подсвеченные оранжевым солнцем, яркие и праздничные. Внизу, на таком же расстоянии, проплывали аккуратные, длинные и широкие полосы, похожие на палубы авианосцев. Мрак плыл по воздуху на равном расстоянии между небом и землёй, всматривался в эти поля, огороды, мелкие посёлки, Уже на глубине в десяток метров от поверхности залегали тяжёлые металлы. Жилы тянулись тонкие, часто прерывались, а когда пошли утолщаться, на него внезапно пала тень. Мрак вскинул голову, выругался. На него надвигались горы, почти отвесные. Внизу ещё мирная травка и виноградники, а из зелени сразу поднимается коричневый камень шириной в километры, а высотой Он вскинул голову. Поверхность горы выглядела как туман под его гаммовым взглядом, но дальше туман сгущался, и что там внутри? Сверху раздался нетерпеливый голос. На той стороне жила выходит почти на поверхность. Всё-то ты видишь, сказал Мрак с упрёком. Я даже не смотрел, возразил Олег мягко. Просто я учил геологию и минералогию немножко. За первым чистоколом гор, к удивлению Мрака, ярко заблестела широкая голубая полоса реки. Совсем нестиснутые скалистыми берегами. Горы словно бы почтительно дали дорогу холодноватой красотке, но дальше пошли плотно. Уже громоздясь друг на друга, всё выше и выше, образовали могучий горный хребет. С высоты он напоминал спину исполинского окаменевшего в далёкой древности дракона. Горы тянулись как шипы на спине, мелкие идут от шеи, разрастаются, на середине спины самые высокие, а дальше постепенно измельчаются. А у кончика хвоста, что прячется за горизонтом, уже снова поля и сады. Олег указал на ложбинку между горами. Сам он нёсся между скалами, как крылатая ракета. Иногда он словно бы прижимался к одному ущелью, а высокие стены мелькали справа и слева, иногда угрожающе близко. Высматривает, подумал мрак с завистью. Интересно, на какую глубину он видит? Ущелье сузилось, Но раньше, чем ударилась в пологую стену, Олег круто взмыл вверх. Впереди гора выглядела спокойной, мирной, но мрак ощутил в ней затаённую угрозу. Не сразу понял, что это вышедшая на покой гора Разбойник, в недавнем прошлом действующий вулкан. Успокоилась всего каких-нибудь сотню другую лет, но люди с короткой памятью уже заселили её склоны. Возле погасших вулканов всегда самые высокие урожаи. Угроза он чувствовал, вздрогнул, когда в голове раздался доброжелательный голос Олега. Ещё годик другой. Что? спросил Мрак рассерженно. И будет новый крокотал. Ты всерьёз? Прислушайся, посоветовал Олег. Он пронёсся к вершине горы. Мрак наращивал скорость, пока не поравнялся. На землю рухнули почти вместе. Каменная плита под их весом раскололась, но Мрак обвиняюще посмотрел на Олега. Гора поросла кривыми соснами, кустарниками, а снизу нарезала спирали шоссе, пустынное и серое. Не сезон для туристов. С сторонки виднеются ажурные вышки высоковольтной линии, похожие не то на скелеты динозавров, не то на марсианские боевые треножники. Ты уверен? Абсолютно. Как-то предупредим, а поможет? К тому же на земле 6 миллиардов. Что такое потеря сотни другой? Он замедлил полёт. Потом вовсе завис на одном месте, словно муха, двигаясь рывками во все стороны. Мрак приблизился, крикнул: "Заблудился или заснул?" "Там внизу", прокричал Олег. "Небольшая жила урановой руды, но компактный такой котёл". Не договорив, он резко спикировал, падал вниз головой. Мрак при свиснул, нехотя пошёл вниз. Во все стороны мёrtвые пески, выжженные солнщаки, И казалось, что вот-вот на горизонте покажутся скачущие бедуины или печенеги. Олег рухнул как падающая комета. Мрак ахнул. По ушам ударил страшный треск ломаемого камня. Далеко внизу красноголовая фигурка рухнула вниз вместе с каменной плитой. Да что там с плитой, совсем бласкогорием. Трещина прошла буквально от него в полушаги, но Олег оказался именно на плите, что провалилась. Огромное плато устремилось вниз, и только через пару длинных секунд раздался мощный удар. Земля дрогнула, качнулась. Мрак опустился на край. Дальше от его ноги начиналась бездна. Он не видел её глубины, но отчётливо видел противоположную стену, словно обрезанную ножом. По этой стене можно изучать палеонтологию, а потом и геологию, ибо сотни пластов уходят вниз, вниз, а туда Куда обрушилось миллиардтонное пласкогорье, взлетели красные брызги. Танки питы бурлит расплавленная земля. Из кипящего ада взлетела всколокоченная фигура. Одежда горела как факел. Мрак заорал, замахал руками. Олег застыл в воздухе, похожий на пикирующий самолётик, быстрым рывком переместился к мраку. Одежда погасла. Лицо Олега было потрясённое, он часто дышал. Откуда землетрясение? прокричал мрак. Отверблюда, огрызнулся Олег. Ему показалось, что мрак его обвиняет. Здесь никого нет, верно? Огромный, просто немыслимых размеров котлован заполнялся красным. В нём уже растворились, утонули тёмные глыбы, а красная кипящая магма быстро поднималась к поверхности. За спиной Олега мрак заметил, словно прилипший горб, огромный тёмный ком из незнакомого металла. "Это и есть", проговорил мрак. Он снова перевёл взгляд на клокочущую поверхность. Вот так и вспоминаешь, что земная кора это плёнка на кипящем молоке, а мы живём на этой тончайшей плёнке. Молодая планета. Ох, и молодая. Да и мы ещё сосунки, буркнул Олег. Он сердито покосился на друга, но тот упорно не замечал выхваченное из недр сокровище. "Ты да", согласился мрак. "Как вспомню, как тебе сопли в детстве утирал". И о всём человечестве Волчара возвращились к дому, когда солнце опускалось к закату. Мрак с изумлением вспомнил, что пока метались над планетой, солнце уже трижды пыталось опуститься за горизонт, но его всякий раз выдёргивали, как пескарика. Небо красное, и вода в заливе такая же красная, только чуть темнее. А на побережье многоэтажные дома, настоящие небоскрёбы. Ему показалось, что не дома, а призраки домов. Привидения с горящими глазами. Там за домами тёмные горы, такие же тёмные дома слились с ними, видны только освещённые окна. Зрелище великолепное, хоть и немножко даже жуткое. Сотни упорядоченных оранжевых точек-квадратиков зависших в темноте. Только некоторые отдельно стоящие дома удаётся вычленить как дома. Слишком правильно собраны в прямоугольники эти крохотные квадратики. И без общего силуэта здания рисуют его размеры и форму. Солнце медленно опускалось в воду. Нет, и ещё не коснулось поверхности. Вот-вот коснётся. Но именно теперь мрак очень отчётливо видел, что это не просто солнце, а именно солнце, звезда, вокруг которой кружится целый рой планет. Огромная звезда, сейчас красная из-за искажений в атмосфере, преломлений и всяких дифракций. Олег их знает. Но именно звезда, что на огромном расстоянии, что сама неизмеримо огромная и всё такое. Закатные облака, мелкие и тёмно-багровые, плыли по её поперечнику, делая её похожей на Юпитер. А когда выдвинулись с обеих сторон, то разбухшее солнце стало настоящим сатурном. Меру успокаивался, засыпал, веяло вселенским покоем. Умолкли птицы. Но вдали по тёмному небу медленно пролетели, почти проплыли какие-то дурные пернатые. Их тёмные силуэты прошли как тени на фоне багрового шара, замедленные, нереальные, взмахивающие крыльями, словно бы просто так. А несёт их иная сила, иная загадочная мощь. Он летел над тёмной землёй, а по необъятному красному закатному небу ползли сизые облака, растрёпанные, одинокие. Никак не удаётся сбиться в стаю. Они выглядели как клочья дыма над ковшом расплавленного металла или магмы. Вот так выглядела земля, мелькнула мысль, каких-нибудь 2-3 миллиарда лет тому, кипящая магма, которой на остывание понадобится ещё с полмиллиардака лет. Внезапно стало дурно. В мозгу что-то сместилось. И вот уже он в самом деле летит над расплавленной поверхностью молодой формирующейся планеты. Ат туда поднимаются дымки, там кипит и плещется магма, которую потом удастся загнать в глубину, а сверху на этой раскалённой магме будет плавать тончайшая плёнка, как на горячем, но уже остывающем молоке. И будет эта плёнка называться земной корой, и будет она считаться твердью и заведётся на ней жизнь. И будет эта жизнь строить города, высота которых несравнима с толщиной этой тончайшей плёнки. Через изогорохотал гром. Мрак с трудом разобрал слова. Мрак, мрак, отзовись! Мрак, куда это тебя несёт? Со стороны тёмного неба появился горящий факел. Протянул руки. Мрак с негодованием отстранился. Он сделал титанические усилия. Всё тело затрещало, нервная система рвалась, в черепе что-то лопалось и соединялось заново. И он наконец сообразил, что тёмное небо это на самом деле земля, где сейчас нет огней, а кипящая поверхность земли Всего лишь эффектный заход солнца. Его трясло, Олег летел рядом, в глазах полная готовность подхватить, помочь, удержать. И не объяснишь учёному-идиоту, что селянок у него умрака, хватит, чтобы облететь землю трижды или вот с разбега протаранить верхушку горы так, что камни разлетятся в пыль. Но вот в самой голове что-то не так. Если он уже небо с землёй путает, это же скажи, кому вслух, заплюют и загребут лапами. А всё равно изменилось мало, крикнул мрак. Это только с поначалу обухом между ушей, а потом, потом привыкаешь. Он указал на побережье, и Олег понял, что оборотень имел в виду. Жизнь, как пред древних египтянах, первых славянах или васкодагамах, тянется к воде, рекам, побережьям морей. Первое правило заблудившегося туриста: иди, пока не наткнёшься на ручьёк, а потом вниз по течению, обязательно выйдешь к людям. Люди всегда у воды. На этом побережье тоже прямо к самой воде подходят небоскрёбы. Нет, полоска песка перед наступающими волнами всё уже оставлена, но всё равно города-гиганты теснятся, дерутся за каждый клочок земли поближе к воде и ещё ближе. А дальше, в глубину континента, дома уже пожиже, пореже. Там и жизнь медленнее, спокойнее. И здесь такое ощущение, что как только кистепёрая рыба выползла на берег, Тот же на берегу начала обосновываться с бешеной скоростью, а в глубину континента ползли только ленивые да любопытные, что не хотели строить, трудиться, возводить эти дома. Они уже удалялись от города-курорта, когда обое разом увидели дымный факел. Непроизвольно поддали скорости. На горизонте вырос небоскрёб, разрекламированная гостиница высшего класса. Из окон на двенадцатом-тринадцатом вырывались длинные жаркие языки огня. На 14-м с треском вылетело стёкла, и огонь вырвался наружу. Оставались ещё 5 этажей, от 15-го по 20-й, ещё не объятые огнём. Но ну, пожар распространяется очень быстро. А у нас, сказал мрак зло, как обычно, то воды нет, то лестницы короткие. Можно бы жильцов вертолётом, буркнул Олег. Ага, согласился мрак. К завтрашнему дню догадаются. Ещё дня 3 на согласование, потом и вертолёт решат прислать. Если пьяного пилота разбудит, Олег не отвечал. Он закрылся плёнкой незримости и на большой скорости нёсся на горящее здание. Мрак задержал дыхание. Всё ещё летун из него хреновой. Вот так влететь в окно, всё равно что не умея ездить на велосипеде, пронестись в раскрытую садовую калитку. Всё-таки задел закосяк. Ощутил удар, в плечо отдалось болью. А на пол рухнула половинка бетонного блока с изогнутой арматурой. В дыму кто-то кричал, верещал. Мрак всмотрелся, как уже умел смотреть. Дым исчез. Две шалелые женщины ломились в стену, не замечая рядом двери. Вот дуры, сказал он. Сказано бабы. Ухватил обеих под руки, взвился в воздух, тяжеловаты, прыгнул к окну. Снова слегка зацепил выставленным локтем. Женщина истерически завизжала. Вторая смолкла, потеряла сознание. Мрак выпал из окна, стремительно понёсся вниз. Женщина завизжала, вцепилась в него как кошка. Перед самой землёй мрак замедлил падение, коснулся земли. Женщины повалились на асфальт, а он с силой оттолкнулся и как ракета взвился по направлению чёрного дыма. В горящем здании слышались истерические крики, плач, вопли на разных языках. Он ошалело бросился искать Олега и тут же ощутил волну холода. Сверху падал настоящий поток воды. Нет, не воды, но странный холодный воздух мгновенно гасил огонь, а дым рассеивался почти весь, из чёрного становился серым, синеватым безобидным дымком, что так хорошо смотрится над кострами. Олег опустился по лестнице. Хотя, как видел мрак, легко мог бы проломить потолок, а то и все потолки от крыши до первого этажа. Он был бледен, сосредоточен, чем-то раздражён. Всё, сказал он досадливо. Огня больше не будет. Надеюсь, дальше сами разберутся. Мрак выглянул в коридор. Там ползали обгорелые люди. Мужчина вёл под руки плачущую женщину. Несколько человек лежали на полу без сознания, наглотались дыма. Не все выживут, сказал Мрак сочувствующе. Не все, согласился Олег. Всё, закончили. Пошли отсюда. Он прыгнул в зияющий чёрный проём на месте окна. Синее небо неестественно ярко блистало на фоне закопчённой стены. Мрак вздохнул, прыгнуть не решился, а вдруг упадёт. Взвёлся над полом, выплыл по воздуху и только тогда ринулся догонять волхва. Дальше пошли по логии ухоженной горы, зелёные, кудрявые, все деревья высажены умело, дипломированными лесниками. Жаль, природа всё ещё неприрученная и недипломированная. В одном месте поднимался довольно широкий столб дыма, явно начинался лесной пожар. Олег смотрел равнодушно. Мрак с сочувствием щёлкнул языком. Лучше бы города погорели, не жалко. А вот лес, он же живой. Низкие горы из-за сплошного леса казались ему исполинскими спящими зверями с зелёными шкурами. Он подумал, что хорошо бы загасить это непотребство, пока не разгорелось как след, а то пока прилетят пожарные вертолёты, То здесь запылает весь лес, что уже и не лес, а ухоженный парк. Что-то в нём сдвинулось. Он ощутил толчок в груди, словно из него выпрыгнул заяц и сильно легнул его задними лапами. А у зайца они как у коня. Тут же внизу зелень моментально изменила цвет. Он на короткий миг увидел обнажившиеся вершины, а следом страшный удар смел не только лес, но и разметал пологую вершину одной из гор, вмял её, создав воронку. Во все стороны пошёл ширеться круг. Оттуда с высоты он показался медленным, словно в покрытое зеленью болото бросили огромный камень. Там, где сила удара ослабела, деревья пошатнулись, но остались стоять, однако вспыхнули, как облитые бензином. На месте горы горела земля. Красная лава выплескивалась из широкой воронки. Олег вскрикнул: "Ну ты ты Он не нашёлся со словами: Мрак видел, как тело уменьшилось и стремительно исчезло в перистых облаках. Через минуту облака стали меняться, превращаться в кучевые, а ещё минуту через две хлынул дождь, перешёл в ливень. Горящий лес окутался белым паром, огонь превратился в дым, а потом мрак видел только толстое покрывало белого пара. Олег появился на фоне грозовой тучи в виде сверкающей точки. Тот же возник перед мраком, разъярённый и здорово перепуганный. Ты лучше и не дыши, закричал он. Ты это чего так? Ты хоть понимаешь? Ни фига не понимаю, ответил мраг несчастным голосом. Кто же знал, что у меня такие мускулы? Дурак, крикнул Олег. Дурак, согласился мраг покорно. Добавил с радостным удивлением. Зато какой здоровый. Олег рассерженно сплюнул. Сгусток огня пронёсся к поверхности, как огненный болид. Соседняя вершина горы вспыхнула. Её вмяло страшным ударом, а деревья на десятки вёрст вокруг вспыхнули, превратились в пепел от страшного жара. На этот раз они оба услышали треск разламываемой земли, шипение, рёв и тяжёлый гул, половина диапазона которого уходила за грань слышимости, а раздвинуть границы слухом рак не рискнул. Он сочувственно смотрел на Олега. "Не бери в голову", сказал он. "Мы ж первый раз" Сам понимаешь, что учимся не только на умном, но и на своей дуре. У других подсмотреть не катит. Зато ты что-то выкопал. В самом деле что-то стоящее. "Дурак", сказал Олег раздражённо. Ему показалось, что в голосе мрака звучит пренебрежение. "Это же для тебя дубина. Почему для меня?" "А где ты возьмёшь в космосе жареного поросёнка?" "Ну ты сотворишь или не умеешь?" "Умею", ответил Олег зло. Но на жареном поросёнке ты до да тау кита будешь ползти 100 миллионов лет. Мрак стих, тушевался, отстал и дальше покорно тащился в хвосте. Только на туранской возвышенности он догнал, прокричал: "А положение хреновое!" "Почему?" "А ты послушай." Среди треска в эфире он поймал и бросил Олегу волну. на которой быстрый и взволнованно женщина сообщала, что вот только что в проливе Ла-Манш затонула атомная подводная лодка на борту не меньше, чем 100 человек. Пока не выяснено, есть ли там ракеты с атомными зарядами, но положение угрожающее, так как начался шторм, что продлится, как говорят метеорологи, не меньше недели. Могут уцелеть, ответил Олег, если не вышли из строя установки для получения воздуха. Да нет, для нас хреновая Почему? Да ведь Гибнут же, а мы летим, природой любуемся. Это ты любуешься. Ты не забыл, что там Таргитай? Хм. На подлодке тоже вроде не совсем кролики. Мрак, сказал Олег серьёзно. Таргитай это не просто парнишка из нашей родной деревни, он намного больше. Ты помнишь, кем он стал? Я боюсь, что если ему плохо, то плохо может стать всем нам. Да, конечно, пробормотал Мрак, спохватился. Ты имеешь в виду людей? Бери больше, сказал Олег серьёзно. Насколько больше? Настолько, что я даже боюсь вышептать. Тонет та таинственная подводная лодка, подумал он со злостью и смятением. Бросаться спасателей нет. Только в России 150 млн человек, постоянно кто-то где-то гибнет, а на планете 6 млрд. Что уже, превратиться в зачуханных спасателей, как какие-нибудь обамериканившиеся супермены? Правда все эти супермены, бетмены и прочие люди молнии спасают только своих, американцев. Но для нас, невров, всё человечество наше. Так что будем носиться, как угорелые, вытаскивать из горящих поездов, самосвалов, наказывать мафиози, спасать тонущих. И в то же время тысячи людей всё равно будут гибнуть, ибо даже нам не дано разорваться и поспеть всюду. Да, разменяемся, согласился мрак. Это точно. Ну что же делать, если на глазах тонет ребёнок? Олег сказал со злым хладнокровием. Ну и хрен с ним. Мне важнее, чтобы на его место родился другой поумнее, а лучше два. Ну, Олег, а говорил я зверь. Олег сказал раздражённо. Я не собираюсь размениваться. А те ценности, которыми живут здесь в данный момент, не становятся автоматически моими ценностями. Мы никогда так не мельчали мрак. Забыл, как мы дрались за весь рот людской. Ну-ну, вспомнил. Забыл, как решились подойти и заглянуть за край. Он вздрогнул, побледнел, Зяпка передёрнул плечами. Мрак пробурчал: "Это ты заглядывал, я нет". "Но за рот людской дрались", возразил Олег настойчиво. "А за край? За нынешний край на этот раз заглянем вдвоём". Мрак дёрнулся. "Ты о чём? Пока только таргетай". Но ну, если только от Таргитая, тогда край мира был совсем рядом, обранил Олег. Он скинул голову, смотрел вдаль, лицо стало жёстким. А теперь он отодвинулся, отодвинулся сильно. Все эти катастрофы и мелкие войны на планете чепуха. Укус комара заметнее. Настоящая угроза может прийти только извне. Из космоса? Олег тяж вздохнул. Один блуждающий камушек, проговорил Олег, размером с тунгусский, отбросит в средневековье. Если соризонский в век пещер. А был и тот, что смел с лица земли всё крупнее ящерицы. Тогда исчезли не только динозавры. Есть и такие камешки, всю планету вдрыск. А кроме кометы блуждающих метеоритов, есть и другие гадости, очень близкие, кстати. Так что мрак, я уже почти готов выглянуть за край. Ты со мной? Мрак смотрел дикими глазами. По телу Олега пробежали искорки. Он превратился в жидкий металл, вытянулся в колонну, острую и тонкую, как непомерно длинное копье. Затем неуловимо быстро опал до прежних размеров, какую-то долю секунды побыв железной черепахой. И тут же рядом с мраком снова летит прежний рыжеволосый волхв с зелёными глазами и унылой, как у коня, умной мордой. Свой крохотный домик они рас смотрели ещё из стратосферы. Тоника и женская фигурка застыла на веранде, такой хрупкой и игрушечной, словно морозный узор на стекле. Ирма смотрела вдаль на дорогу, а потом, как будто ощутила их присутствие за десятки миль, вскинула голову и взглянула, как показалось даже Олегу, прямо в глаза обоим. Ему почудилось, что мраку захотелось спрятаться. Мрак нацелился было вниз. Олег сказал коротко: "Уран". "Ах, чёрт", сказал мрак с досадой. Он же радиоактивный. Это нам пофигу. Где-то в лесу запрятать. Кстати, а ты можешь его как-то укрыть? Олег мгновение смотрел, ошалело, потом выговорил: "Ну вот, а мы всё, дурак, мрак, мрак, мрак, дурак. А я не додумался, представь себе. Он окутал мрак силовым полем. Упаковал уран в контейнер с непроницаемыми для радиации стенками. Всё необходимое сотворил тут же, уплотнив с километр воздуха и перестроив его атомную структуру". Незримыми проникли сквозь перекрытие в кабинет. Олег упрятал контейнер, а оттуда уже вышли через дверь. Ирма ахнула, приветствуя мать Божья, что с вами? Просто сильно устали, ответил мрак торопливо. Приготовь ванну, если тебе не трудно. И если покормишь, я тебя бить за это не стану. Она даже не улыбнулась, с отчаянием смотрела в его исхудавшее лицо. Потом метнулась на кухню. Олег незримо проник туда раньше её, уволок батон колбасы и сунул мраку. Тот сожрал, как будто быстро-быстро почекрыжил ножом, облизнулся, сразу повеселел. "А ты ведь можешь и песок", сказал Олег тихонько. "Я видел, когда над пустыней. Там всего несколько песчинок", отмахнулся мрак. "А если вот так ковшиком, я же захлебнусь. Насчёт урана ты прав, его будет легче. Противно, но легче". Из столовой донёсся весёлый возглас. Мойте руки, я уже накрываю стол. Ура, сказал мрак ликующе. Кормить будут. Разве это не жизнь? Жизнь, согласился Олег. Он отправился искать ванную комнату. Мрак заскочил в столовую чмокнуть Ирму, а когда вбежал в ванную комнату, то на микапешел, застыл на пороге. Его друг, который никогда не обращал внимания на свою внешность, сейчас неотрывно смотрел на своё отражение в зеркале. Лицо удлинялось на глазах, надбровные дуги выступили острыми навесами. Нос стал с горбинкой, нижняя челюсть потяжелела, выдвинулась и стала шире. Глазные впадины вместе с глазами поплыли в стороны, а цвет глаз изменился на ярко-синий, потом на коричневый, а теперь ещё и на лиловый. Одновременно он становился то выше роста, элегантный такой денди, то опускался ниже среднего, но раздвигал невероятно плечи. Шея как у быка, массивный череп, толстые короткие руки. Эдыки Джон Буль, британский бык. Волосы обретали тот цвет соломы, и тогда Олег выглядел сказочным викингом, то делал их сине-чёрными, как у горцев Колхиды. Однажды примерил абсолютно седые, делая их то коротко подстриженными, то отпускал почти до пояса. Странно, что бороду так и не попробовал, словно чувствовал к ней неприязнь. Зато примерил около двух десятков носов, ртов от толстогубых какаладий до узкой щели на мёртвенно-бледном лице. В заключение вернулся к прежнему облику, красноголовому, как дятел или ирландец, с зелёными внимательными глазами, рослому, крепкому, но не так уж совсем, чтобы все оглядывались на переразвитую фигуру. Даже показалось, что чуть-чуть уменьшил в ширину плеч и груды мышц. Мрак втихомолку перевёл дух. Не хотелось, чтобы Олег принял какую-то иную личину, но по своей злобной манере сказал насмешливо: "Что? Ты самый лучший?" "Наверное", ответил Олег. Он всё ещё внимательно всматривался в своё отражение. "Наверное". Он отвернул кран, ударило тугая струя воды. Он подставил ладони. "Немало не интересуюсь. Холодное открыл или кипяток?" "Ещё бы", сказал мрак. "Ты же у нас самосовершенство". Мрак, ты же знаешь, я очень не люблю рисковать, тем более когда нет необходимости, острой необходимости. А морду сменить риск? Олег к его удивлению ответил очень серьёзно, даже торжественно. Мне кажется, почти уверен, что внешность тесно связана с психикой. Измениться внешне измениться и словом это буду уже не я. А если будет лучше, чем ты? спросил Мрак насмешливо. Он вспохватился. Нет, нет, это меня за язык дурь дёрнула. Лучше не надо, я к такому привык. Олег подумал, сказал кротко. Если бы точно что лучше, а если хуже? Да, да, я же говорю, не рискуй. Боюсь, сказал Олег виновато, что будет всё-таки хуже при любом изменении. К этому я уже приспособился. Уже накинул узду, управляю, а новая внешность даст новые желания, навяжет новые вкусы. Может быть, мне вообще расхочется мчаться куда-то помогать Таргитаю. Нет, мрак, оставаться нам в этих телах и с этими мордами, поддакнул мрак. Это у тебя морда, ответил Олег. Он тщательно вытирал полотенцем пальцы, хотя с его способностями абсорбировать всё, что коснётся кожи, это уже смешно. Мрак намочил ладони, взял мыло, вдруг застыл, глаза стали квадратными. Олег, произнёс он в великом недоумении. Но не чуделось же всё это нам? Что? Ну, даже бог. Ведь жили ж мы в то обычное время, которое теперь кажется таким дивным и необычным. И неужели нам чудился этот, если хочешь, даже с пропесной, пожалуйста. Бог. Мы же видели, говорили. Один раз даже получили от него перо в прямо в руки. Олег Криво усмехнулся. Каким-то стал вежливым. Наверное, в монахина целился. Забыл, как ты деликатно выхватил это перо из его клюва, кажется, даже по морде двинул. Мрак от возмущения выронил мыло, поймал на лету. Оно выскользнуло у него как скользкая рыбка. Он несколько раз хватал его, оно выскальзывало, пока не догадался просто подставить ладони. Вот это уже брехня, прорычал он. Подлая, гнусная брехня. Я к старшим всегда со всей уважительностью. Просто мы тогда торопились, поклониться не успел. Ты неувиливай, если не понимаешь, так и признайся. Олег оскорбился. Когда это я чего не понимал? Я всегда всё понимаю, даже когда мне что-то и непонятно. Ты забыл, что мы встречались с ним ещё однажды, когда спасали Яру. Ах, да, тебя тогда не было. Как надо тебя всегда нет. Ты по своей мерзкой привычке пьянствовал с непотребными девками с Тверской. Твери тогда не было. Была, но дело не в том, Бог тогда выглядел совсем другим, чем, ну, когда ты так грубо выдрал из его клюва перо. Ну, вовсе не в облике крупного такого сокола, даже сокола. Второй раз он показался в виде, вернее, не он показался, а мы сами увидели. Да ладно, чего это я тебе рассказываю? Как будто я не узнал ту волосатую руку. Потом как-нибудь расскажешь, как ты там ощутился. Думаю, что если встретим теперь, то увидим, ну, выжидаемо облегающей блестящей одежды. Почему все считают, что в будущем начнут носить облегающие и блестящие? У него на каждом пальце будет по компьютеру, а в браслете мощный телепортёр или мутатоформер вселенной. Мрак посматривал Ыскоса, несколько раз порывался прервать, морщился, кривился, потом посерьёзнел, по лицу прошла тень, потом напротив побледнел. Кожа на скулах натянулась, а желваки проступили злые, чётки, похожие на спины черепах. Из столовой донёсся призывный возглас: "Вы где?" "Моем руки", крикнул мрак. "Сейчас будем". Он торопливо смыл мыльную пену. Олег бросил ему полотенце. "Человек", сказал он негромко. "Не самое лучшее животное, но отходить от его привычек рискованно". Мрак медленно вытирал ладони. Морщины на лбу стали глубже. Род, показывается в тех видах, сказал он неприятным голосом. В каких его могут воспринять примитивнейшие существа? Увы, мрак. Но мрак сглотнул ком, побледнел ещё больше, рывком отшвырнул полотенце. Оно послушно повисло на металлическом штырке. Да пошёл ты! От этого слишком близко к мысли, что неистинно вообще всё, даже то, что видим вот сейчас так отчётливо. Даже атомы неистинны. Как дети, напомнил Олег Тихо, уже в который раз, что видит в облаках замки и дивные корабли. А насчёт атомов ты тоже прав. Они не такие, какими представляем, но до той правды ещё очень далеко. Он открыл дверь, вышел, громко топая, чтобы Ирма не заподозрила в их странных увлечениях. Это не мысль, а истина. Но ты прав, лучше даже близко не подходить к этой мысли. Пока ещё страшновато. Давай жить и работать. Будем работать, будем всё ближе и ближе к подлинной картине мира. Но никогда её не увидим, горько сказал мрак. Подлинную. А этот гад уже видит, Олег сказал тихо. Мрак, возможно, только он способен это вынести. Пойдём, не думай об этом. Думай об обеде. Да иди ты! Думаешь, я только об обеде всегда думаю? А что она там приготовила? Пахнет так здорово.